Белый, зеленый и синий. «Чего тебе надо?» — спрашиваю я, пятясь от наступающего противника. Он молчит, и никаких сомнений в его намерениях нет. «Живым отсюда мне не уйти». «Что, уроды!» — ярость моментально вытесняет страх. «Вам мало обрубить поток пленжа! Теперь еще вручную нас будете убивать!» Гмеелец замедляет шаг, и его кожа вновь светлеет. «Теперь точно понятно это удивление». Следовательно, и Джура он не ожидал тут увидеть. Что это значит? Давай, правильно мысли, работай! Времени в обрез! Весьма вероятно, на столбах теперь засада на высокоуровневых игроков, скорее всего, на тех, кто открыл высшие особенности. Вот он и ждал тут увидеть тройку других людей, а не нападающего на меня орка. Значит, эта особенность Джура для него тоже в новинку. А из этого следует... Синекожий выкидывает левую руку. «Прыжок!» Энергетический заряд пролетает подо мной, а я кидаю в противника копье. Его снова отражает голубое силовое поле. Брилл не говорил, что у них есть такое. Понесли потери на событии и решили усилиться? Гмеилиц прыгает и взмахивает мечом. Выставляю щит, и его разрезает пополам, но энергетический клинок немного отклоняется и лишь царапает меня. «Рывок, и я на относительно безопасном расстоянии». «Ну что ты такой неразговорчивый?» — кричу я, не выпуская синекожего из поля зрения. «Все равно ты убьешь меня. Давай поговорим. Это мое желание, как приговоренного к смерти. Вами, между прочим, приговоренного. За что, кстати?» «Мы не желаем вам зла», — текучим низким голосом проговорил гмеилец по-русски. «О, это же здорово!» Краем глаза я замечаю, как шевельнулся, но потом сделал вид, что без сознания джур. Как сказал бы Виктор, есть те процентная вероятность Временного Союза. Надо раскручивать эту синюю тварь. Это единственный мизерный шанс. Какую опасность мы для вас представляем? Мы сидели на своей планете, максимум долетали до спутника, и то не факт. Вы станете опасны через 200 лет, — приближаясь произносит Гмилиц. Мы всего лишь защищаемся. Защищаетесь, убивая нас сейчас? «Не убивая, изучая». «То есть ты не собираешься меня убивать?» «Допущена ошибка в расчетах». «Цвет кожи инопланетянина стал светлым, почти голубым». «Он реально, что ли, сожалеет?» «Что за сюр?» «Тебя нужно ликвидировать, остальных мы трогать не будем, и после эксперимента вернем назад». «С навыками и особенностями?» — Да, но в ваших мирах пока нет пленжа, и очень быстро система отключится. — А мертвых вы воскресите? А детей, которых они могли бы родить? Я продолжал держать соперника на дистанции и приближаться к одному из столбов с бонусами. Гмеилец не стал отвечать, но он и так сообщил мне много интересного. Беда в том, что схода я не могу все это понять и проанализировать. Наверняка смогу позже, но для этого надо выжить. А для этого, в свою очередь, нужно лишить его энергетического щита. Синяя перемещается ко мне, а я прыгаю и швыряю в него гранату. Вернее, такой был план, но силовое поле цепляет мою ногу и сбивает в полете. Граната взрывается между нами, и нас обоих накрывает облако гратита. Я знаю, что это значит, а он пока нет. Вскакиваю, наношу серию быстрых ударов. Гмеилец отбивается и неуловимым движением выкидывает кулак, успевая закрыться щитом. Сколько же у него мощи? Отлетаю метров на семь. хрен с тобой пока. Бросаясь к столбу, одновременно переодевая весь комплект одежды. Не помогает, особенности не работают. Слышу удивленный возглас. Гмеилец, наконец, обратил внимание на то, что лишился всех скиллов. Прыгаю и карабкаюсь на столб, благодаря орочью руке, достаточно быстро. «Есть! Шар на один магический щит мой!» «Теперь надо как-то смыть гротит с открытых участков кожи!» Гмилец тоже пытается очиститься и не атакует. Джор, у этого синекожего гада временно не работают особенности! Убей его! Это они закинули нас всех сюда! Потом между собой порешаем!» Орк вскакивает и бросается к столбу с уклонением. «Вот ведь падла! Бегу или лезу к шару с молнией!» Троем глаза замечаю, что гмеилец смывает с себя пыль. Нужно срочно сделать то же самое. Касаюсь шара, спрыгиваю. Не глядя, хватаю из инвентаря бутылки и лью их на себя. Зелье лечения, медовуха хоббитов, настойка гномов. Каких только жидкостей у меня с собой нет. Какая-то фиолетовая бутылка. Уже вылив ее на лицо, вспоминаю, что это наркозелье, что подарил мне глинет. Ну да пофиг, возьму еще. Иконки особенностей становятся активными — рывок и самонаводилка. Когда копье уже слетает с руки, замечают довольное лицо гмеильца. Он поднимает голову, и копье пронзает ему грудь. Он сумел отмыться от гратита, но не успел поставить щит. Бросаюсь к нему и замахиваюсь следующим, но наконечник отскакивает от полусферы силового поля, возникшей в полуметре над поверженным противником. «Что за хрень?» «Он регенерирует, как тролли!» Доносится сзади рычащий голос. Вспоминаю про Джура и отпрыгиваю. Тот не двигается и пристально смотрит на Гмильца. «Я принимаю перемирие до смерти до этого синекожего ублюдка!» Орк ведет головой, и его шейные позвонки хрустят. «На!» Ко мне летит бутылка, и я ловлю ее. Зелье утроения. На 30 секунд утраивает значение всех характеристик. Потом на пять минут все падает в три раза. Крайнее средство». «Вот чем ты собирался меня победить, козлина. И похоже, у тебя таких, а может и не только таких, полный рюкзак». Гмеилец лежит на полу. Вокруг него синий мерцающий купол. От его раны уже почти ничего не осталось. Мое копье валяется рядом. Замечаю движение на стенах арены, и зал будто раздвигается». Сначала медленно, но все быстрее и быстрее, все шире и шире. Поворачиваюсь корку и вижу, что он тоже меняется. Его кожа краснеет, а на затылке вырастают рога. Зараза! Видно, эльфийское зелье впиталось через поры, и у меня начался приход. Как все не вовремя! Главное не дать понять, что я не в форме. Гмеилец медленно поднимается. Медленно ли? Или это я так воспринимаю? Бросаюсь к нему и двигаюсь очень быстро. Поднимаю копье и бью. Враг в последнюю секунду закрывается рукой и срабатывает щит, но он теперь другого цвета, заряд неполный. Меня отбрасывает, а мимо с ревом проносится джур. Он сходится с уже стоящим противником. Топор орка мерцает зеленым и его не ломает энергетический меч. Орк применяет одну способность за другой, но их гасит все еще работающее защитное поле. Гмеилиц отклоняет очередную атаку и поднимает левую руку для выстрела. кидая в них вторую, последнюю гранату с гратитом, но она не успевает долететь, и мощнейший импульс отбрасывает Джура на пять метров. Синий становится серым из-за пыли. Бросаю копье, попадаю прямо в сердце. Только вот оно у него, видимо, не там, где у нас, или оно не одно. Он падает, и над ним снова возникает купол регенерации. «Значит, источник автономный, и Гротит его не блокирует. Сука!» Тупозобый! хрипит Джур. «Вот ты живучий!» Я подбегаю к Орку. Все расплывается. Узоры на стенах уже давно превратились в фигуры, и краем глаза я вижу нон-стопом идущий вокруг фильм. Сам Джур из демона трансформировался в волшебную фею. «Ты даже не представляешь, насколько...» «Красотка прикладывается ко второй бутылке с большим зельем лечения». Добивай на мне неуязвимость». С сомнением смотрю на кровного врага, выглядящего как шестнадцатилетняя блондинка, лежащая на идущем волнами полу. И понимаю, что никакой ловушки нет. Временно мы на одной стороне. Ну что ж, достаю нож и начинаю бить орка в ногу. Пять, шесть, семь, восемь. Ничего не происходит». «Мы теперь союзники!» — осознаю я. «Не работает!» «Какие мы с тобой союзники, урод!» — Орет Джур, вскакивает и заряжает мне кулаком по зубам. «Ах ты ж сука!» — срубаю его ударом щита в челюсть, запрыгиваю сверху и колю в плечо. Он продолжает дубасить меня в лицо. «Ладошка вроде девичья, но прилетает мне как надо!» «Шесть, семь...» «Неуязвимость. Время действия — 0 минут 25 секунд». Сплевываю кровь и продолжаю. Плечо девушки, зажатой мной, заливает черным. Краем глаза замечаю шевеление и бросаюсь к миильцу. Он уже на ногах. Мир полностью теряет привычную структуру. Вижу исходящие от него и идущие к нему энергетические волны. Вот эти серые, их блокирует гратит. А вот эти две красные, они почему-то активны, и одно из них касается противник. В следующий миг его передо мной уже нет, но я вижу путь по оставленным в воздухе следам, и понимаю, что он за моей спиной, прыгаю в сторону. Враг движется медленнее и промахивается, к нему летит джур. Скорее всего, это джур, чем еще может быть это передняя половина единорога, окруженная радугой. Мои враги, сцепившись, падают, несусь к ним. Вдруг все волны вокруг синекожего становятся красными. Гратит перестал действовать. Цвет волн одинаковый, но структура разная, и я понимаю, какая из них накладывает тот самый регенерирующий купол. Она идет от прибора, закрепленного подмышкой у врага. Бросаю копье, и одновременно в меня летит импульс. Я попал и вывел из строя устройство. Он тоже попал но благодаря ускоряющему дурману я сумел уклониться, и удар прошел по касательной. Момент истины. Набегу, я выхватываю подаренное орком зелье и делаю несколько глотков. Синий телепортируется сразу на сорок метров, и за его спиной появляется только что открытый портал. Хотя нет, не только что. Он тут был с самого начала. Просто я его не видел, потому что у меня не было плинжа, а секунду назад полоска заполнилась сразу на всю длину. Интуитивно активирую единственную высшую особенность и мгновенно оказываюсь перед порталом. Замечаю удивленные глаза, готового запрыгнуть в него гмеильца, и вонзаю копье ему под подбородок. Оборачиваясь, Портал все еще на месте. Значит, он не привязан к носителю, а просто связан с плинжем. Мелькая зеленая тень. Автоматически прыгаю. Топор Джура рассекает то место, где я только что стоял. Зелье утроения. Время действия 9 секунд. Потом будет страшный откат. Орк, видимо, тоже под ним. Он снова бросается на меня, но не понимает, сколько веществ одновременно действует на мое тело и сознание. И в этот момент я чувствую... А я чувствую все. От того, где он окажется через секунду, до того, что планирует сделать, и даже о чем думает. Еще бы он не выглядел как бешеный единорог. За восемь оставшихся секунд я могу убить его десятком разных способов. Он помог мне, и выбираю самый простой, не несущий ему мучений. Хотя вряд ли в этом дело. Скорее мной движет эйфория победителя. Мне нет дела до старых обид. Сейчас я царь и бог, а он лишь пыль под моими ногами. Стою там, где он ждет, чтобы я стоял. Делаю ложное движение, которое он от меня ждет. Чувствую всплеск радости и изменение выражения лица. Слава системе, оно снова трансформировалось, и теперь это лицо приговоренного к смерти Матвея. Врубаю телекинез и, выдернув копье из тела мертвого гмеильца, вонзая его сзади в спину орку. Где у них сердце, я знаю хорошо. Джур Матвей мешком падает к моим ногам. И в этот момент системный приход накрывает меня с головой. Зала арены больше нет. Только два тела с подсвеченными нужными мне вещами, светящийся портал и цветной смерч вокруг. Меня тошнит, но я заставляю себя нагнуться и собрать все до единого предметы у когда-то могучего орка, а затем игмиильца. Что-то забыл. Точно! В памяти всплывают обрывки разговора с Криной. Достаю меч и резким ударом отсекаю Джуру голову. Через секунду она в моем рюкзаке. Обещания надо выполнять». Поворачиваясь к порталу. Сквозь него плин льет кучу знаний мне в голову. Понимаю только крупицы из общего объема, но мне хватает. «Энергия нужна на каждый переход. Я потратил 10% на телепорт к порталу. Оставшихся хватит на 4. Первый будет в комнату управления». Я могу перебить там всех, но это лишь утвердит в синекожих мыслях, что мы опасны, и ничего хорошего нам не принесет. Из комнаты управления будет еще два выхода — в их основной мир и в мир отбора. В первом мире делать пока нечего. Мое могущество лишь временное и несопоставимо с их. Я даже не знаю, почему у меня сейчас вдруг наполнилась полоска плинжа. Это знание — ключ ко многому. А вот во второй очень неплохо бы попасть. В мире отбора поток энергии не обрубали, и теоретически там можно качаться. Итого мне нужно четыре прыжка. Совпадение? Буду считать, что это знак. Делаю шаг и останавливаюсь. Ведь в комнате управления меня заметят. И тут же понимаю. Не заметят. Можно идти по порталам, не выходя из них. Протягиваю руку к желтоватому свечению. «Сука, главное не улететь, как тогда, в Екатеринбурге». — И понимаю, если не буду тупить, не улечу.